Немец постучал пальцем по лицу Марии. Она никогда не пифаль у нас. «Этот человек я так же не знал совсем». Лесенка указал своим холеным ногтем на изображение мериного кавалера. А этот палец немца затормозил над Дичковым. Я не знакомился с ним, но, казалось, Гандитрих припоминает что-то. Затем он спросил, «Он весь супруг Катьи?» «Да, я никогда не был знакомиться с ним», — продолжил в задумчивости немец, «но я имею чувство, что я где-то видеть его». «Где? Когда?» Лессинг прикрыл глаза, что-то припоминая. «Он есть хутой?» — спросил он. «Хутой? Неслаженный, нескладный». Автоматически поправил я. «Да, это так. Похоже, я заразился от немца его манерой коверкать русский язык. Да, он худой, не очень складный. Я не могу сказать, что я ей совсем уверен, но я видел этот человек здесь, в нашей деревне». «Где? У вас дома?» — не понял я. «Нет», — покачал головой Лессинг. «Здесь, в деревне. Он ходит от дома к дому. Я видеть его из окна» из окна шляхцер — «Испания», Испания. когда я был признаюсь поражён в этом году уже в этом я приезжал Лессинг на секунду задумался припоминая 4 января и день, когда я видеть было пятое число э, много шестого пятого или шестого «Не уверен. Или пятого, или шестого. Но вы уверены, что это он?» «Хятумальта?» — покивал немец. «Вот это да! Что нужно было господину Андрею Дичкову, гражданскому мужу моей клиентки Кате Калашниковой, здесь, в непосредственной близости от места преступления?» Точнее, если иметь в виду, перерезанные тормозные шланги обеих лесинговских машин вблизи от места двух преступлений. «А что делал здесь этот человек?» — спросил я. «Ничего», — пожал плечами немец. «Ходить, смотреть, прогуливать». «Прогуливаться» — механически поправил я. «А кто еще его мог видеть?» «Не знаю, но никто я полакал». Может быть, Валентина? Нет, это не есть, вероятно. Она тогда не быть здесь, Тома. Может быть, соседи, кто еще здесь живет? Я не знал. Я не знакомиться ни с одним из проживающих здесь. Да. Не врешь ли мне этот часом, и фриц? Не возводит ли напрасно на честного советского человека не с профессора Дичкова? Что ж, И такое может быть. Я уже привык ничему не удивляться в этом деле. Но зачем? Зачем это нужно немца? Во всяком случае, проверить его слова ни в коем случае не мешает. А пока настало время взяться за господина Лессинга по-настоящему. «Герлессинг», Гер Лесинг спросил я его вкрадчиво, — «у вас э, есть любовница?» «Что?» — выкатил глаза немец. Скулы его, однако, слегка порозовели. «А вот что. Вы, если я не ошибаюсь, живете с фрау Валентины уже семь лет. Семь лет — опасный возраст для брака, Герлессинг. У психологов даже есть термин — синдром седьмого года. Супруги начинают уставать друг от друга. Хочется чего-нибудь новенького, свеженького. Особенно на мужчинам, Я доверительно подмигнул ему. Самое время, чтобы завести любовницу. Так она есть у вас? Не бойтесь, Лессинг, все останется между нами. Вы не говорите, кто она? Вы только головой кивните, да или нет? Скулы папа побагровел. Я готов был, как говорится, съесть свою шляпу, что попал в точку. Любовница, не любовница, а проституточек. Он при случае не дурак попользовать. «Я не шляю говорить с вами подобных переговоров. Это есть провокатьем!» «Сейчас он потребует германского консула», — мелькнула у меня усмешливая мысль. Гер лесинг начал приподниматься. «Сядьте, господин Лесинг. Сядьте!» — прикрикнул я. Он послушно опустился на стул.